Глава 10. Меня редко оставляли с малышкой наедине дольше нескольких минут. Вот и сегодня мы с Варой неторопливо шли по знакомому маршруту, но сегодня нас вместо Розы сопровождала Клета. Служанка постоянно зевала и сонно моргала а после, и вовсе пожаловавшись на плохое самочувствие, присела на скамейку, где и заснула. Мы с девочкой переглянулись, и Варра прижала палец к губам. Я кивнула, и мы обе расположились в небольшой тенистой беседке. Я любовалась девочкой, чье лицо было невероятно подвижным, да и сама она не могла усидеть на месте и минуты. «Игядь!» — громким шепотом предложила она. «Хорошо», — согласилась я и вынула из кармана тканевый кошель, в который собрала и сложила гладкие отполированные палочки и чистые кусочки ткани. «В кого поиграем?» «В я шатку Радостно подскочила она. Я показала, как цокать язычком, и малышка с энтузиазмом повторила. Мне пришлось лишь раз поправить артикуляцию, и вара уже поскакала по кругу, подражая лошадке. Я умилялась усердию девочки и ее упорству, и надеялась, что однажды она предложит поиграть в лошадку, правильно выговаривая букву. Слуги, наблюдая за нашими играми, часто спрашивали, зачем я это делала. Я и сама не знала, но мне так хотелось, чтобы Варра говорила красиво и правильно. После лошадки мы повторили ещё несколько упражнений, пока девочка не начала зевать шире, чем до этого клета. Я покосилась на потемневшее небо и вздохнула. «Кажется, скоро пойдёт дождь». Нам пора возвращаться. Я ненавидела дождь. Он напоминал мне о первом дне, с которого начались мои воспоминания, больше похожие на страшные кошмары. Сейчас они начинали немного меркнуть, уступая место новым и робко счастливым. Встречам с малышкой и неспешным прогулкам по ароматному саду. Каждый такой день казался мне искрящейся ярко-желтой бабочкой, одной из тех, что вспорхнуло с ладошки вары Пока я будила к лету, малышка уселась на скамейку и тоже задремала. Служанка, встрепенувшись, начала виновато извиняться и подхватила ребёнка на руки. На мою щёку упала первая капля, и я вздрогнула, внезапно вспомнив, что оставила в беседке свой кошель. «Я принесу», — пообещала к «Нет», — возразила я и указала взглядом на малышку. «Вару нужно спрятать от дождя. Я сама схожу». «Вы уверены, госпожа?» Заволновалась служанка. «На вас лица нет. Больше всего мне хотелось убежать в дом и спрятаться в своей комнате. Но я убеждала себя, что сад не опасен, ведь мы гуляли тут много раз. К тому же тучи заполонили всё небо, и дождь грозил затянуться до завтра. А мне не хотелось прерывать занятий с девочкой. Каждая минута общения с Варой будто наполняла меня жизнью. Все инструменты я сделала сама, не зная, как и не могла поклясться, что смогу повторить. Я и в первый день сильно боялась, вдыхая полной грудью, смотрела, как удаляется клета, унося ребёнка в дом. Оказалось, что играть на свежем воздухе очень приятно и вовсе не страшно. «Это просто вода», — шептала, делая шаг в сторону беседки, когда ветер набросился на моё красивое, подаренное новым господином платье. «Я в безопасности, в безопасности», — Понятия не имела, зачем я это произносила. Слова вовсе не утешали, но зато помогали делать следующий шаг. Я уже почти дошла до беседки, когда показалось, что увидела мелькнувшую за деревом тень. Вздрогнув, застыла, прижав руки к груди. Как страшно. Лучше бы я попросила кого-нибудь из слуг забрать кошель. «Это лишь тень», — утешала себя, шепча. «Ветер качает деревья». «Мне показалось». Когда ощутила в себе силы сделать еще шаг, схватила кошель, лежащий на скамье, и повернулась, чтобы со всех ног бежать к дому, но увидела перед собой мужчину и вскрикнула от ужаса. «Господин!» — отец вары выглядел ужасно. Лицо белее муки, дорогой плащ будто дикими зверьми разодран, все плечо в крови. Покачнувшись, Этвиш едва не упал на меня, но я отпрянула, вжавшись спиной в беседку ощутив слабость, сползла на землю и задрожала. «Помогите мне!» С трудом выговорил хозяин дома. Я же и пошевелиться не могла. Перед глазами то будто что-то вспыхивало, то словно темнело. вара не должна увидеть!» С трудом продолжил мужчина. Его было почти не слышно из-за усиливающегося дождя, но имя девочки будто отрезвило меня и придало сил. Кивнув, я попыталась встать, Но ноги не слушались, тело сотрясала крупная дрожь, по щекам катились слезы, и от одной мысли, что малышка увидит своего отца таким, леденело в груди. Собравшись с силами, я поднялась и, прижимаясь к прутьям беседки, прошептала «Я позову на помощь». «Нет», — выдохнул он и потянулся ко мне, словно желал удержать. «Не уходите». Но, заметив, как я отпрянула, безвольно уронил руку, А в следующее мгновение сам рухнул на землю и замер. Я несколько минут смотрела на неподвижного мужчину, более всего желая сбежать. Но все же привычка победила, и я послушно опустилась на колени. Осторожно, готовая в любой миг отдернуть руку, проверила, дышит ли мужчина, а потом приподняла плащ на его ране. «Это ужасно!» Поддавшись порыву, вынула из кошеля чистые тряпочки, и аккуратно поместила их на следы, похожие на ожог, как вдруг к ногам упал сложенный в четверо белый лист. Я подняла бумагу и развернула ее. При виде почерка Иргана вскрикнула, а записка рассыпалась прахом. Думала, что упаду в обморок, но неожиданно страх придал мне сил. Не думая ни о чем, я помогла мужчине подняться и, дрожа всем телом от напряжения и тяжести, повела его к дому. Когда мы добрались до двери, стук капель перерос в ровный шум ливня. В холле никого не было, а со стороны кухни раздавались веселые голоса слуг и звонкое цоканье варры. Малышка снова играла в лошадку. Я же, чувствуя себя ломовой лошадью, повела раненого Эдвиша в свою коморку.